Глава 25 Снова золото. И снова золото. «У нас трое раненых», — сразу проявил инициативу капитан. «У одного нога сломана, у остальных — руки. Того, что с ногой нести не надо, он на второй ноге допрыгает». «Готовь болезных, капитан», — сказал ему слон и отошел в сторону. И тут где-то на самом краю горизонта я углядел черную точку, пока еще не слышимую. «Кажется, летят», — толкнул я Ираклия в бок. «Вот ты мне скажи, как специалист, у вас тут на Камчатке так просто вертушку в аренду взять. Они ж все государственные вроде». «Если деньги есть, то можно и в аренду», — отвечал мне он. «А если большие деньги есть, то почти все остальное тоже можно, как у нас в Грузии. Помоги мне лучше с ранеными». «А меня вот удивила такая щедрость этого гада», — внес свою реплику Сергей. «Чего это он вдруг решил наших раненых спасать?» «Может быть, расчет какой-то имеется», — предположил я. «Однако давайте дело делать, а не языком молоть». Черная точка на горизонте тем временем выросла до размеров воробья и оказалась стандартным советским Ми-8 в модификации ТВ — транспортной вооруженный Между прочим, самый массовый вертолет в истории мировой авиации. Больше восьми тысяч экземпляров произведено. Он развернулся на пятачке нашего пляжа, подняв небольшую бурю из песка, завис, а потом достаточно плавно опустился на землю, без ударов и подскакиваний. Летчик кастом за штурвалом серил, однозначно. Люк распахнулся, оттуда выскочили два здоровенных и ухватистых паренька под два метра ростом каждый. Один из них перекинулся парой слов со слоном, после чего тот заорал, перекрикивая шум винтов. «Болезные, залезайте!» Наши раненые гуськом проследовали внутрь машины, а Щербатый вдруг неожиданно подошел ко мне и сказал на ухо. «Я тебя найду, если что». Я ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой, а он со слоном и двумя этими ребятами запрыгнул в люк. Слон даже сделал нам ручкой на прощание, и вертушка взмыла вверх без малейших раздумий. Пыль взвелась клубами, все оставшиеся на берегу дружно закашляли и закрыли глаза. «Ну вот и все», — сказал Ираклий. «Скоро наши приключения должны закончиться». «Я бы не торопился с такими выводами», — осадил я его. Как говорят на Украине, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ами 8 плавно, но неуклонно удалялся от нас, растворяясь в небесной синеве. Вот он опять превратился сначала в воробья, потом в кляксу, и тут что-то пошло не так. «Смотри, смотри!» — сказал Сергей. «Это что за дым потянулся?» «А это мотор у вертушки загорелся», — буднично констатировал Ираклий. «Я пару раз наблюдал такое у себя в ланчхуте». И что дальше будет? подтолкнул его рассуждение я. Дальше экстренная посадка, ответил он. На авторотации. Если дотянут, то на берег, но, скорее всего, на воду. А если тебе интересно, что еще дальше будет, то все утонут через пять минут. В нашей водичке дольше не живут. М8, как будто подтверждая его слова, начал снижаться, продолжая отчаянно дымить. Так может, спасательную экспедицию организуем? Сгоряча предложил Сергей. Ты дурак! Безобиняков высказал ему свое мнение Ираклей. Во-первых, мы никак не успеем доплыть туда за пять минут, на наших-то надувных плотиках. Во-вторых, а если ветер и шторм, тогда все ко дну пойдем. Ну и в-третьих, не настолько они мне симпатичны, эти уроды, чтобы жизнью рисковать за них. А раненые. Ну, что ж делать, философски заметил капитан. В любом деле бывают некоторые процентные удачи потерь. Важно, чтобы он половины не превысил. Ми-8, между тем, плюхнулся в синие воды Тихого океана или Охотского моря, но это уже было неважным, и начал тонуть, покачиваясь на волнах. Народ возбужденно начал обсуждать ситуацию. «С одной стороны, это неплохо», — говорил Сергей. «Бандитам воздалось по их заслугам, но с другой — раненых жалко. Да и опять же, никто про нас не маякнет властям, как обещал этот слон». «Ты на самом деле поверил, что он бы про нас что-то сообщил?» — насмешливо отвечал я. «Нахрена ему это надо? Сам подумай. Так что, по-любому, мы остались бы опять одинокими робинзонами на необитаемом острове». «Надо обустраиваться», — очнулся капитан. «И готовиться к ночлегу. Ночь скоро. Вот вы вдвоем», — он показал на меня и Сергея, «организуйте дрова для костра. А вы...» — и он выбрал еще троих мужиков, покрепче. «Наберите ягод и грибов, что ли, а я с ним». И он показал на Лысого, который обвинил меня в краже золота. «Займусь рыбной ловлей. Надо на ужин что-нибудь приготовить». «Да, вы же так и не отчитались о вылазке по ручью. Что там нашли?» Я было открыл рот, на меня опередил Сергей. «Вверх по ручью идти примерно два километра. Дальше вершина и отличный обзор вокруг. С трех сторон вода, с четвертой лес и горы. А по дороге туда, примерно посередине, есть поляна с пещерой и гейзером. Можно будет туда перебраться, если зависнем здесь». «Правда, что ли?» — удивился капитан. «Ни разу гейзера в натуре не видел. Надо будет сходить». «Там еще что-то вроде бассейна», — продолжил я, — «с горячей водой. Можно вещи стирать, да и просто полежать и отмокнуть. Говорят, что это полезно». «Зверей каких-то видели?» — продолжил вопрос Ираклий. «Только одну самаху признался я. «Но она сразу убежала. И медвежье дерьмо раза три аж нам попадалось, но самих медведей не встретили». А потом мы с Серегой отправились вдоль берега, а с нами увязалась Людочка. Не гнать же её виниками в самом деле было. «Что-то количество наших приключений вылезает за пределы шкалы измерения», сказала она такую мудрёную фразу. «Работала с измерительными приборами?» Тут же уцепился я за ее слова. «Приходилось», — на удивление коротко ответила она, не став раскрывать деталей. «Мне тоже сдается, что многовато на нас всего навалилось», признался Сергей. «Однако мы живые пока», — многозначительно отвечал я. «И за одно это можно сказать спасибо Господу Богу, ну или тому, кто на нас эти напасти насылает». «Вон там куча дров», — показала пальцем Люда. «Хватит до завтра, если все захватим». «Подожди, не спеши», — дёрнул я ее за рукав. «Если быстро вернемся, нас снова к чему-нибудь припашут, так что лучше отдохнем здесь». И мы сели на белесые, отполированные морем бревнышки, тогда я продолжил. «У меня, между прочим, оружие появилось», — решил я открыться друзьям. «Вот», — и вытащил из кармана Макарова. «Ух ты!» — восхитилась Людочка. «Дай посмотреть». Я пожал плечами, отщелкнул на всякий случай магазин и протянул ей пистолет. «Мы на НВП в школе такую разбирали», — сообщила она, разглядев устройство со всех сторон. «И даже стреляли пару раз на полигоне каком-то». «И чего? Попала хоть раз в мишень-то?» — спросил я. «Обижаешь!» — надулась она. «Один раз было сорок из пятидесяти, другой 42. — сорок два». «Снайпер!» — похвалил ее Сергей и перешел к более насущной теме. «Откуда ты его раздобыл-то? Когда уходил за золотом с этим... с щербатым, ничего у тебя не было». «У Щербатого я отобрал», — буркнул я. «А как именно, извини, но не скажу. Надо бы его спрятать подальше, а то найдет кто-нибудь, хлопот не оберешься». «Вон в той скале мы мимо нее пять минут назад прошли», — затараторила Люда. «Была выемка. Можно в нее?» Поднялись, подошли к этому месту. Мне оно показалось заслуживающим доверия, и я засунул туда ПМ, закутав предварительно в носовой платок. «А теперь давайте обсудим вопрос про золото», — предложил я. «Как так оказалось, что та рыжая сумка нашлась рядом с нашим костром?» «Послушай, Камак», — назвал меня старым прозвищем Серега. Ну кому теперь это интересно? И золото, и сумка, и два бандита, которые везли все это. Они сейчас на дне морском. Меня больше занимает вопрос, сколько мы тут прокукуем. А мне все равно, тряхнуло волосами Люда. На свадьбу сестры я уже точно опоздала, а больше никаких дел до 1 октября у меня нету. А что будет 1 октября? Осторожно осведомился я. Начало учебных занятий, вот что. Понятно, протянул я. Есть еще вариант — всем вместе собраться и двинуть через горный перевал. Ясно же, что у нас не маленький островок, а по крайней мере большой остров, на котором точно должны люди жить. Курильские острова практически все обитаемые, я про это читал где-то. Вот и найдем живых людей, а уж у них наверняка должны быть средства связи какие-то. Или лодка, что довезет весточку про нас до кого следует. «А если идти придется несколько дней?» — охладил мой порыв Сергей. «Парамушир, например, а мы, скорее всего, на него попали. Второй по площади в Курильской гряде. В длину больше сотни километров. А если мы на одном конце сидим, а люди на другом, что тогда?» «Сто километров при среднем дневном переходе в двадцать — это всего пять дней», — отвечал я, но уже с меньшей дулей уверенности. «Максимум. А, скорее всего, гораздо меньше. Так что должны дойти». «У нас есть совсем пожилые люди», — сказала уже Люда. И четверо женщин, кроме меня. Они могут и не выдержать такой переход. — Тогда посыльных надо посылать, — угрюмо ответил Сергей. — Двух-трех физически самых крепких и умелых. — А если пока эти посыльные лазают по горам, к нам помощь прилетит? Где их искать тогда? — спросила Люда. — Тоже интересный вопрос, — подытожил результат нашей беседы я. — Надо с капитаном посоветоваться и с этим, с его помощником. Походу, это два самых адекватных наших собрата по несчастью. «Тогда берем дрова и возвращаемся к нашим баранам», — предложил Сергей. «И мы так и сделали. А в нашем лагере тем временем тоже шла какая-то оживленная дискуссия. Я прислушался. Речь шла, как это не смешно, но тоже про золото. Тон задавал тот самый лысый, который меня сдал бандитам». «Я ж пять лет на камчат золоте отпахал!» — громко разорялся он. «Через мои руки не одна тонна золота прошла, а тут всякая мелюзга меня уму-разуму учить будет!» «О чем спор?» — тихо спросил я у капитана после того, как мы сбросили дрова у костра. «Рассуждают, где эти бандиты могли столько золота намыть и куда они его везли», — просветил меня он. «Ясно», — протянул я и продолжил вслушиваться и не встревать. «Да никто и не спорит, что ты спец!» — возражал ему длинный и тоже лысый чувак в клетчатой ковбойке и джинсах. «Только что там на вашем камчат золоте? Сплошная механизация и автоматизация!» Песок-то из ручья не ныть ты и черпал, а механическая драга. И золота в руках ты никогда не держал, а если и держал, то под присмотром трех охранников. Там у вас все повернуто на системе безопасности. Когда из проходной ты выходите, в жопу вам каждый раз заглядывают или как. Лысый кляузник надулся и замолчал, а продолжил длинный. На березовом ручье не золотишко намыли, гадалки не ходи. Там самый золотоносный участок на всем полуострове.